Управляющий сидел на пассажирском сиденье сааба, Аренка стояла, першись на открытую дверь. Значит, Ляхмуса купили усадьбу в 2000 году, когда основали фонд, произнес он и выпрямился, заметив, что Павла смотрит на него. Я присматриваю за этим местом с самого начала, ответил управляющий и вылез из машины. "Стало быть, вам позвонили сегодня утром", сказала Павла и жестом показала Аренка, чтобы делал заметки в телефоне. "Да, около 10. Точнее не припомню". Но сюда я приехал без четверти одиннадцать. Потребовалось некоторое время, чтобы взять в конторе грузовик. А позвонил вам Юхана Лехмусоя. Узмиется, он был, скажем так, расстроен из-за контейнера. Да, ясное дело, контейнеру здесь не место. Однако он все таки наш. Изначально Лехмус сдавал контейнеры в аренду, а сейчас то лишь один из бизнесов. Контейнеры пронумерованы, так что я в курсе, перебила его Павла. Что сказал Ляхмусоя? «Просто сообщил, что здесь какой-то грёбаный контейнер, так он выразился. Грёбаный контейнер, который нужно срочно убрать. А ещё спросил, не знаю ли я, как он тут очутился. Он заглядывал внутрь. Он не смог открыть дверь, и подумал, что она заперта. На самом деле просто заклинило задвижку. Я тоже сначала подумал, что не справлюсь с ней. А зачем вы стали открывать дверь? Управляющий не на шутку удивился и Паула смягчила вопрос улыбкой. Должен же я знать, пустой он или нет, прежде чем грузить. К тому же, это наш контейнер. Был ли здесь еще кто-то в тот момент? К счастью, нет, больше никто не промок, сказал управляющий с виноватой улыбкой и перевел взгляд со своих штанин на сиденье сааба, по которому расползалось темное пятно. На это Паула лишь махнула рукой. Мокрое кресло было проблемой пассажира, в данном случае Ренка. Вы открыли дверь, и из контейнера хлынула вода. А что потом? Я сразу попытался закрыть створку, но ничего не вышло, а потом внутри загромыхало. Думаю, это был труп, который по всей видимости стал ударяться о стены. Оправляющая умолк. Палец Ренка, постукивавший по экрану смартфона, остановился. Какое-то время все молчали, как будто сговорились. Получается, каким-то образом женщина оказалась принадлежащим лехмусу к контейнере, и тот был доставлен к воротам. Матрас наталкивал на мысль, что она уже какое-то время находилась внутри до того, как контейнер наполнился водой. Возможно, её даже чем-то накачали прежде, чем запереть. Кстати, вода была морская. Я успел изрядно наглотаться, добавил управляющий. Когда вы были здесь в последний раз? спросила Паула. Вчера утром приезжал подстречь Лужайку, узнав, что сюда собираются лехмусое. Заодно проверил все помещения. Тут никого не было и ничего необычного я не заметил. Вы прикасались к телу? Нет, но подходил. Разумеется, сразу было понятно, что она мертва. Правлящий словно оправдывался, хотя необходимости в этом не было. Он позвонил в службу спасения. Полиция и скорая были на месте уже через 10 минут. А вы ничего не сказали хозяевам, удивился Ренка, показав на резиденцию. Паула, в свою очередь удивилась, как это он так долго держал рот закрытым. Управляющий конфужина признался, что не хотел омрачать для лех мусое празднование Юхануса. К тому же я решил, что сперва надо взять насос и откачать воду, пока она не растеклась дальше по лужайке. Паулу не сдержала усмешки, хотя управляющий всего лишь думал о своих обязанностях, как и она о своих. Кроме полиции здесь никто ничего не должен делать. Мы осмотрим территорию, сказала Паула, и эти слова явно ужаснули управляющего. Вернулся констебль, которого послали переставить грузовик. Паула попросила Ренка сопроводить управляющего к полицейскому, чтобы тот вернул ключи и рассказал, где машина. "Так я свободен?" "Да, но оставайтесь в пределах доступности. У вас возьмут образец ДНК и отпечатки пальцев. Прошу вас никому не рассказывать о случившемся ни журналистам, ни даже Лех Лэхмусое. Это сделаем мы". Управляющий печально кивнул и поплелся за Ренком. Второй констебль натянул вокруг контейнера сигнальную ленту, привязав ее клипом. Павло попросил его переставить фургон на обочину главной дороги. Компанию на берегу надо выставить отсюда как можно быстрее. А вы с напарником проследите, чтобы сюда пропустили только судмедэксперта и следственную группу. А вот и медик, ответил констебль. Ренка с управляющим посторонились, укрывшись под деревьями. По дороге медленно, словно катафалк, ехал черный «Мерседес». Паула показала водителю на парковку рядом с машинами лехмусоя. "Точно надо надевать комбинезон", спросил Ренко, который бегом вернулся от перекрестка и запыхался. Паула кивнула и открыла багажник машины. Она и сама с радостью работала бы в шортах или даже бикини, именно сейчас, в самую жару, оставаться в защите будет особенно тяжело. До них возле контейнера уже успели побывать как минимум управляющий, двое полицейских, врачи скорой, а еще раньше гости в неизвестном количестве приехавшие отмечать Юханус. Более того, управляющие врачи заходили внутрь. Грязные следы могли остаться на полу контейнера только после того, как из него вылилась вода. И следы эти, по всей видимости, принадлежали медикам. Как бы то ни было, отпечатки уже были частично затоптаны. Облачившись в спецодежду, Паула и Ренка обошли контейнер снаружи. Он был совершенно чистым и выглядел так, как будто его только что покрасили. Ничего интересного не обнаружилось, если не считать того, что в самом низу закрытой створки оказалось нечто вроде клапана, через который, очевидно, внутрь контейнера закачивали воду. Рядом на земле виднелись следы, словно здесь что-то волокли. Совершенно нелогично, сказал Ренко. Невероятно сложный способ лишить человека жизни. зачем кто-то так заморочился? Паула бросила взгляд на сверкающую морскую гладь между резиденцией и лесом. До берега было метров сто или, может, чуть больше. Воду в контейнер, по всей видимости, взяли из моря, иначе никак. Но и в этом случае требовался очень длинный шланг, даже если преступник или преступники протянули его прямиком от берега через сад и лужайку. В это время из дома появились двое мужчин, высокие пониже. Белые футболки и шорты делали их похожих на теннисистов. Оба резко остановились, Затем тот, что пониже, вскрикнул и бросился к контейнеру. Паула шагнула навстречу. Несмотря на решимость мужчины, она почувствовала, что он тут не главный. Сначала в пекло принято бросать тех, кто младше по званию. Человека звали Лаури Аро. Он протянул руку еще на бегу, но отдернул ее, поняв, что Паула в перчатках и не собирается с ним ручкаться. Он поспешил представиться, а затем путано заговорил о затопленной лужайке и о том, чем это чревато. В числе прочего, он очень хотел знать, что произошло, кто такая Паула, кто за все это ответит, зачем приехали полицейские, где управляющий и почему контейнер, несмотря на распоряжение, все еще здесь. Паула выслушала его, не сводя глаз с высокого мужчины, который спокойно стоял в отдалении, даже не пытаясь подойти и представиться. На нем были непроницаемо черные солнечные очки, и казалось, что он разглядывает лужу, но Паула не сомневалась, что мужчина смотрит прямо на нее. "Я детектив Пауло Пихлая", сказала она, когда Ара наконец предоставил ей такую возможность. "Это место преступления, так что прошу вас отойти". Лаури Ара открыл было рот, но тут же закрыл, рассмотрев внимательнее сначала Паулу, а затем Иренко. Только сейчас он стал догадываться, что означали их белые комбинезоны. Высокий тоже перестал делать вид, что разглядывает лужайку, снял очки и прицепил их к воротнику футболки. Ара подошел к нему и стал о чем то говорить, после чего обернулся и напустил на себя важность в ожидании, что детектив подойдет к ним сама. У Паулы появилось ощущение, будто бы только что ее возвели в министры из дворников. "Это управляющий директор концерна Лехмус, Юхана Лехмусоя", сказал Ара, когда она приблизилась. "А я, как уже говорил, Лаури Ара, юрист Лехмуса и советник фонда" Юхана лехмусое оценивающе разглядывал Паулу. Высоким мужчинам встреча с Паулой давалась труднее, чем тем, кто пониже. Последние просто сторонились её ввиду роста, а вот высокие привыкли смотреть на женщин сверху вниз, и даже сторонники равноправия полов терялись, когда женщина оказывалась одного роста с ними. Не стал исключением и Юхана. На долю секунды на его лице появилась растерянная улыбка, но затем он тут же посерьёзнил. Как подобает современному боссу, он производил впечатление человека, тщательно следящего за внешностью: подтянутый живот, свежая стрижка. В хорошей форме, но не решила Павла явно играть в теннис, а раньше мог увлекаться единоборствами. Что здесь собственно происходит? Голос у него был приятный, бархатный. К сожалению, этого мы пока сказать не можем. Кто находится в резиденции помимо вас? Моя жена Элина, дочь Элла, А также председатель фонда Лехмус Май Ринне. Вечером должны приехать мои мать и сын. Скажите, чтобы не приезжали, да и вам тоже вскоре придется удалиться. Попрошу немного подождать, вас позовут. Будьте любезны, обойдите здание с другой стороны. Старший констебль Акиренко проводит вас, сказала Паула. Ренка сухо поздоровался с мужчинами, очевидно, изучение контейнера импонировало ему больше, чем роль пастуха. Поговори с каждым с глаза на глаз. Где они находились, начиная со вчерашнего утра, когда контейнера здесь еще не было. Начни с женщин, тихо велела Паула, когда Лэхмусоя и Ара отвернулись. Не хочу, чтобы они что-то обсуждали без присмотра, когда узнают о трупе. А из этих фараонов никто не может сходить, поморщился Ренк. Я уже в комбезе». Фараонов? Ты перечитал комиксов? Я хочу, чтобы все лишние убрались отсюда как можно быстрее, это ускорит дело. Если позволят, сними разговор на видео. И скажи, чтобы держались подальше от берега, его тоже надо осмотреть». Ренком молча проследовал за лехмусоя и Арру. Пауле было тревожно отправлять его одного, но с другой стороны, вряд ли кто-то из руководства фонда или концерна стал бы загромождать дорогу к собственной резиденции контейнером с трупом. Вряд ли кто-то из них прольет свет на произошедшее. При этом следовало помнить, что контейнер принадлежал компании, хотя это могло быть и совпадение, раз фирма сдавала их в аренду. Случайно он оказался здесь или преднамеренно, в любом случае Юхан Алехмусое мог поведать, как это можно было осуществить. Привезли женщину уже в контейнере или доставили отдельно и заперли позже. Со стороны перекрестка появились две полицейские машины без опознавательных знаков. Значит, несмотря на канун праздника техническая экспертиза начнется без проволочек. Паула надела респиратор, зажгла фонарик и шагнула в контейнер.